ликоним Пересеку время ради тебя. Глава первая. Мне. Пишу, потому что отец заставил. Сначала несколько дней подряд приседал мне на уши про какую-то там «медленную почту», а потом заявил, что сегодня мы, видите ли, куда-то поедем. «Медленная почта» — имеется в виду «медленный почтовый ящик», неофициальный почтовый ящик почты Южной Кореи, установленный в честь 21 века, ценящего скорость и в напоминании о важности ожиданий. Первый появился в мае 2009 года в мемориальном зале на мосту Ион Джона в городе Инчхоне. После подобные ящики появились и в других местах. Опущенные в них послания доставляются получателю через шесть или двенадцать месяцев. Настроение и так хуже некуда из-за того, что целую субботу предстоит с отцом торчать. А тут ни свет, ни заря, да еще и на автобусе пришлось тащиться неизвестно куда. Спрашивается, как тут не возмущаться? Не понимаю, на кое ему приспичило в такую даль переться, тем более, что водить не умеет. Говорят же, если человек начинает чудить, значит, пробил его час. Однако это, похоже, не про моего отца. С чего бы ему умирать, когда свадьба, которую он ждет, не дождется, уже не за горами? А тут еще совсем не в тему какое-то письмо. Ни с того, ни с сего всучил бумагу с конвертом и велел писать. Отсади ваш за отдельный столик. Сбрендить можно. Уму непостижимо сидеть в кафе с офигенным видом на море и строчить всякую дичь. Вместо гадкого латта из батата и какого-то там письма мне бы сейчас суперский фотоаппарат с хорошим разрешением зафотать всю эту красоту, а то с моим древним телефоном и фотки выходят не айс. И все-таки неужели отец и вправду считает эту затею с письмом самой себе, которое я якобы получу через год, такой суперважный? Бред, не иначе. Что может изменить какая-то там писанина? На всякий случай, если через год, когда я буду читать это письмо, Позабыв, с каким настроением калякала его, хочу внести ясность. Я считаю, что писать самой себе — наиглупейшее занятие в мире. И делаю это лишь потому, что выбора у меня нет, и приходится выдавливать из себя всякую ерунду. Ох, черт, сейчас рука отвалится. Фу, только что папа помахал мне рукой из-за соседнего столика подумать только помахал рукой да что на него нашло может съел чего не того умора с ним сообщение ему в какао кинуть что ли какао сокращение от какуток самый популярный мессенджер в южной корее не надо тут спектаклей разыгрывать не лучше такое не посылать «А то наслушаешься потом». «Я занята письмом. Просьба не отвлекать». «Надеюсь, так до него дойдет». «В последнее время он весь светится от счастья». «А как иначе-то? Запал на ту дамочку и ходит с полоумной улыбкой». «А не слишком ли поздно начинать новую жизнь в сорок пять-то лет?» «Жили бы и дальше, как сейчас». «И чего ему вдруг приспичило жениться?» Сколько не просила его подождать, когда мне исполнится двадцать. А потом уже свадьбу играть. Ничего и слушать не хочет. Типа тогда будет слишком поздно. А мне в моем возрасте как никогда нужна мама. И бла-бла-бла в том же духе. Пятнадцать лет как-то без мамы обходилась. И тут на тебе. Самому не терпится обзавестись женой. Вот и придумывает всякие оправдания. Мол, все это ради меня. В такие моменты я начинаю злиться на свою родную маму. Звучит, конечно, глупо. Нужно хотя бы что-то о ней знать, а потом уже любить или ненавидеть. Но как все-таки бесит такое отношение, когда на мои вопросы о маме он всю жизнь отмалчивался. А тут ни с того ни с сего заявочка. Мне, видите ли, мама понадобилась. Чушь собачья. С папой явно что-то не то. Придумывает черти что, когда это мы ездили в путешествие на Новый год. Что еще за цирк? Видно, его избраннице нужен муженек, который хорошо ладит со своим отпрыском. Фу! Даже вспоминать про нее не хочется. Этот ее самоуверенно снисходительный взгляд только при отце и натягивает на себя улыбку. А в общем, клинический случай. Что тут скажешь? И она моя будущая мачеха. Настроение полное дерьмо, словно перепачкалось в рисовой патоке. Теперь понятно, почему такое состояние, когда все достало, сравнивают с клейкой и тянучкой из рисовой патоки. Стоит подержать ее в руке, как пальцы становятся липкими, и к ним пристает вся пыль и грязь. Салфеткой это дело не ототрёшь. Если руки не помыть хорошенько с мылом, то избавиться от мерзкой липучести не получится. Сейчас я испытываю что-то подобное. Так и хочется начисто с мылом отдраить своё сердце. Проблема в том, что папочка, всучивший мне полные горсти этой липкой гадости, совершенно не в курсе происходящего. Оно и понятно. Ведь он сейчас смачно причмокивая, упивается сладостью этой самой тянучки. Да-да. Он прямо тает от наслаждений. Видать, поэтому он и заказал себе карамельные макиато вместо обычного американо. Когда я снова буду держать в руках это письмо, все изменится. Потому как в наши отношения с отцом встрянет эта дамочка. Не знаю, Может, за год и в ней что-то изменится. Но в любом случае нельзя терять бдительность. Ты ее не перевариваешь. Даже если она будет строить из себя мамочку, пуская в ход те же уловки, на которые купился отец, ты на это не ведись. Просто втихаря продолжай делать, что задумала. Годик перетерпишь, и потом... Сразу же по получении этого письма оставишь телефон на столе, Соберешь сумку и незаметно свалишь из дома. Надеюсь, и через год я буду думать так же. 2 января 2016 года. Себе от себя прошлогодней.